«Сцена восьмая. Я не хочу обратно», — вдруг закричала Лидия, которую сила притяжения должна была кинуть снова на дно, но она чудом зацепилась за мост. «Что будете пить?» — спросил ее бармен. «Боже, это же вы! Как же я вас сразу не узнал! Значит, виски?» «Да», — поправила девушка прическу. «А кто тебя так напугал?» «Там одни знакомые, и все смотрят на меня как-то странно. Это понятно?» Тебя же нет, сказал ей бармен. В смысле нет? Ну ты же прыгнула. Я не собирался, я просто должен был тебя спасти, но ты козел. Почему сразу козел? Я же был просто проводником. В другой мир. Да почему сразу в другой? Другой там, в зале. Теперь ты понимаешь, почему ты снова здесь? Нет, это известность. Это она тебя закидывает обратно, как только тебя вспоминают. Ах, вот как! Вот и подумай, стоило ли так рисковать, чтобы потом ждать на дне. Вспомнят тебя, не вспомнят. Пойдем обратно. Куда? Лидия не ответила, просто ушла с балкона обратно в тепло. Она вернулась в зал и обвела взглядом все столики. Она начала узнавать лица. За столами сидели все ее мужчины. Бывшие, которые могли стать мужьями, любовниками, друзьями. Но так и не стали. «Потому что мама...» «Мама была против, и у мамы были другие планы на дочь». Парень бросился за ней. На входе в зал он споткнулся и шмякнулся, выпустив из рук пустой бокал. Тот хрустально звякнул и разлетелся на тысячи осколков. «Ты обиделась?» Наконец нашел он ее. «На что?» «На то, что я не прыгнул вместе с тобой?» «Считай, что я тоже никуда не прыгала. Кстати, ты забыла рассчитаться за виски, да?» «Сейчас. черт сумочку забыла на съемках. Пыталась она найти сумку поблизости. Ничего страшного, потом занесете. Сходите домой. Дома тоже нет. Ни денег, ни кошки. Но в зале полно бывших. Сейчас выберем самого щедрого. Видишь, за тем крайним столом — это Вася. Как же он был ревнив. Все люди ревнивы, но некоторых от этого плющит. Потом плющ повсюду, ходишь и спотыкаешься. Если бы ты видел эти сцены, уже вижу. Мне много не надо, мне надо с собой. Хотя ревность тоже чувство. Иное чувство рождается именно из ревности. Не знаю, было ли у вас такое. Знаете, когда в детстве влюбляешься в какую-нибудь актрису, начинаешь интересоваться ее личной жизнью, читать о ней, о ее мужьях и интрижках, и только потом понимаешь, что ревнуешь жутко ее ко всем». «Чего у меня только не было. Не было — это про меня. Мама оградила меня от всяких любовных приключений. Вася был, и Васи не было. Я даже не помню цвета его глаз. Уже мутный, — рассмеялся парень. Это Гена, он актер. Театр начинается с вешалки или искусство требует жертв? Красота требует жертв. Нет, красота требует денег, то есть у бедных шансов нет... «Нет, не то чтобы он мне не нравился, но когда мне все время приходится платить за свой кофе, а часто и за его, устаешь слушать песню, что в театре ни черта не платит. Найди еще одну работу, где платят». Лидия взглянула еще раз на Гену. Его доброе лицо глупо улыбалось. Мозг его размяк и уже не хотел умничать. Он откинулся на спинку стула и стал раскачиваться как в гамаке, что-то напивая себе извилисто. Думать не хотелось даже за себя, не то что за других. Так и в жизни он балансировал с риском упасть спиной на пол или лицом в салат. Вообще, для театра и кино это вроде как само собой разумеющееся. Голодать, если ты не звезда, а только хочешь ею стать. Что вы подумали, простите, я не расслышала... «Нет, я не дура какая-нибудь, что пришла к вам за свои деньги, чтобы вы мне отпустили грехи. В этом случае я пошла бы в церковь. Я не та, на кого похожа сейчас, спокойную, смирную. И сердце мое порой так несется, будто хочет выскочить из груди за кого-то другого и жить там. Отдельно. И я понял. Ваше сердце давно хочет жить отдельно от матери, а мозг еще сопротивляется. Вот и все». Сепарация. Вот зачем тебе нужен мост. Ты хочешь оторваться от пуповины? Возможно. Возможно, это тоже не поможет. Существует так называемый синдром банджи-джампинга. После максимального растяжения пуповина сокращается и поднимает прогуна обратно. Этот цикл подъема-падения может быть бесконечным. Потом просто повиснешь в пропасти между небом и землей. Как романтично. Я бы так хотела. Наверху холодно, на дне грязно. Вверх ногами. Вверх ногами нет, у меня платье короткое. Вы были когда-нибудь замужем? Нет. А я-то думаю, откуда такое красивое, нетронутое бытом лицо? Лидия посмотрела на свою правую руку, нашла там среди прочих пустым свой безымянный палец, знак свободы. Он никак не мог понять, почему ему так хотелось примерить золотой ошейник. В этот момент подошел Гена и встал на колени перед Лидией. «Прости меня. Ты с ума сошел. Люди же кругом. Плевать мне на людей. Прости меня. За что? Что я тогда не заплатил за твой кофе, хотя у меня ведь были деньги. Что я никогда не дарил тебе цветов, потому что денег было жалко» и вообще много чего я не сделал для тебя из-за моей скупости. «Ладно, заплати за мой виски, и ты прощен». «Три виски», — добавил бармен. «Три виски? Ты с ума сошла? Я же на эти деньги могу жить неделю. У меня нет таких денег, мне надо зайти в банк». Я быстро, резко двинулся к выходу Гена. «В банк? Грабить, что ли, пошел? Он все время пропадает, когда надо платить». «Может, это и к лучшему. Никогда не любил Альфонсов. А я любила, как дура. Любила. Потом был режиссер. Иногда я представляла, что я за ним замужем, что он мой муж, что у нас будут дети. Такой детский сад разбит в голове каждой женщины. Мне нравилось, что когда мы встречались, он всегда приносил с собой праздник» но вся эта мечта о высоком, о театре, о кино, под бесконечные разговоры о его избранности, таланте и признании, о его гении и творческом кризисе, постепенно пришла к тому, что знакомство осталось, а любовь исчерпана. А как же чувство? Я все время чувствовала себя любовницей. Но мне это нравилось. Выйдешь замуж, и все становится одним днем. Одним днем. Это правда. Погрустнела, как Ива на мгновение девушка. Затем поправила свою густую темную крону и улыбнулась. Хорошо, если субботой. То есть он был женат? Меня это мало интересовало. Женат, не женат, какая разница? Это для мамы было важно, для друзей, для поклонников. А мне плевать. Я же просто играла в любовь. «А где он?» «Да вот он сидит с друзьями, в глубине зала». Три Матадора в роскошных костюмах, закутанные в изысканно расшитые плащи, сняли с головы свои каракулевые шапки с ушками и помахали ими сначала Лидии, затем остальным зрителям. «Их же там трое. Кто из них?» «Да нет, он один, просто расстроен. Ты хочешь сказать, три в одном?» «Ну, знаешь, когда тебя распирает изнутри, и один в тебе кричит, какого хрена? Второй винит себя, я так и знал. Третий машет рукой, пошли все нахер. Он машет официанту и заказывает еще бутылку коньяка. А чем расстроен? Я ему не дала. Шутка. Все из-за того, что его первый фильм провалился в прокате. Ему тогда еще говорило, что он гений театра». Зачем было лезть в кино? Как зачем? За славой? За деньгами? Если хочешь знать, хорошие режиссеры в театре тоже не бедствуют. Не, не хочу. Лучше скажи, что он здесь делает. Неужели непонятно? Всякий тореадор ищет своего быка? А, ну в баре это легко. Проще было пойти в футбольный бар. Сегодня как раз Краснодар играет. А что за клоунский наряд? Испанские мотивы. Это он так свой фильм продвигает. А тут не двигается, будто наткнулся на быка, как на тень собственной гордыни. На потеху публики. Тут подошел официант. Тот странный тип заказал еще бутылку Арарата и испанскую музыку. Ладно. Официант забрал бутылку коньяка для режиссера. О, снова один. Коньячок помогает, рассмеялся бармен. «Музыка!» — крикнул он громко. Тут же в баре включились фанфары. Музыканты возвестили о начале кориды, застучали кастаньеты, затянулись трубы. Оркестр включил пасодобль, Все участники кориды вышли на сцену. Первыми верхом на конях выехали распорядители. Они поприветствовали клиентов. А эти откуда взялись? Коньяк крепкий, а он сразу двести махнул. Ухмыльнулся бармен. А, понятно. Режиссер встал, кивнул головой Лидии и снова налил себе полный стакан. Лидия, внимательно, затаив дыхание, смотрела на спектакль. Она ждала, что будет дальше. «А где бык?» «Его еще готовят». Скоро официант принес стейк и поставил перед режиссером. «А вот и бык». Режиссер начал орудовать ножом и вилкой, «Вот и Пикадоры пошли, за ними Бендерильерос», — продолжал комментировать происходящее он. «И все?» «Нет, конечно, это было бы слишком просто». Публика оживилась, предвещая самую желанную часть спектакля, самую опасную. В этот момент из глубины зала в зал вошла красивая женщина, она подошла к режиссеру, Вырвала маленький букетик из вазы, которая стояла на его столе, и начала хлестать Тарадора. Ее глаза наливались чувством мести. Копыта рыли песок. «А это еще кто?» «Видимо, жена». «Нет, не жена. Значит, еще одна любовница». «Ах, какой же он говнюк». «А ты считала себя единственной? Дура была?» «Кредо режиссера снимать. Режиссер всегда живет в режиме кастинга». «Проблема в том, что у режиссера любая баба становится актрисой. А я не хотела быть актрисой, потому что таких у него очередь», — вытянула прядь волос Лидии и посмотрела на нее так, будто она была чужая. «Дай ему, дай как следует», — загорелись глаза Лидии местью тоже. Режиссер пытался увернуться, но как-то неуверенно, видимо, чувствовал свою вину». Розы царапали его лицо. Наконец девушка устала, бросила цветы или то, что от них осталось, ему в тарелку и ушла. Оркестр сыграл окончание второй мелодии. «А это кто?» В зал влетели охранники. «Мулы. Они обычно увозят убитых быков. Они повязали режиссера и увели. А вот этот был очень интересный», — посмотрела на мужчину, который вошел в бар и сел за освободившийся столик. Святое место пусто не бывает. Может ли весь мир крутиться вокруг одной женщины? Может. Если это твоя женщина, а стол круглый. Его зовут Гиви. Он гений грузинской кухни. Он перебирал чётки, будто нужное слово. Скоро пальцы его нашли. Кофе. Он заказал чашку кофе и достал сигареты. Характер. Ну и как характер? Есть. И много. взрывоопасный. Ему достаточно легкого сквозняка, чтобы раздуть скандал. Со стороны этот пожар похож на конец отношений. На самом деле для женщины это только повод обратить на себя внимание. Повод, чтобы дорожили, держали и не отпускали. Проверка связи. Гиви повертел сигарету в пальцах, прикурил ее своим взглядом. Видел, как он это делает, я не знаю. Бармен поднял бокал с Б-52, который ему предстояло зажечь. Гиви посмотрел на него, тот тоже засверкал синим огоньком. Бармен поставил стакан на стол и сделал аплодисменты Факиру. «Горячий парень. С таким, наверное, страшно. Есть немного, но самая большая проблема его в том, что он вкусно готовит. Шашлык без углей?» — рассмеялся бармен. «Да, пальчики оближешь, а потом съешь». «Так это же неплохо». «Неплохо, но не с моей конституцией». Я начала толстеть. Надо было либо бросать есть, либо бросать гиви. Я выбрала второе. А что было на второе? На второе снова был режиссер. Он никак не хотел поверить, что я могу уйти. Просто не было такого в его творческой биографии. «А сколько их еще?» зевнул и посмотрел в полный зал столиков, бокалов и людей бармен. «Немного», — обвела она зал взглядом. «Лучше я пойду, прыгну», — нервно рассмеялся он. После этих слов в дверях бара снова появился взъерошенный и немного ободранный режиссер, будто он продирался в бар через густой ольшаник. Он долго озирался в поисках свободного места, пока не решил вернуться обратно за свое туда, где уже сидел Гиви. Сел рядом и подозвал официанта. Ты не видел здесь девушку красивую? Она за этим столиком сидела. Здесь все красивые. Что с тобой, брат? Понимаешь, я прыгнул за ней с моста, а она куда-то пропала. С какого моста? С этого. Ты серьезно? Да. Мужчина, уважаю. Так ты не видел? Есть тут одна красавица, но она моя. Твоя? С недоверием посмотрел на повара-режиссер. «Да, допрыгалась. Это ненадолго. Почему ненадолго? Завтра я ей позвоню, и она станет моя». «Не смеши, что ты ей такого можешь сказать, рассмеялся Гиви?» «Не волнуйся. У меня есть для нее волшебные слова». «Ты волшебник, что ли?» «Нет». «Режиссер». «А я думал, ты прыгун, еще громче рассмеялся Гиви». «Знаешь, какое главное слово в кино?» — спросил он у Гиви. «Мотор?» «Посмотрим», — быстро вышел из бара режиссер и вернулся на съемочную площадку.